Мария Гриппе Навозный жук летает в сумерках У тебя в руках книга Ты открыл ее и переворачиваешь первые страницы Скажи, тебе никогда не приходило в голову, что разные люди читают разные книги? Так почему же именно ты выбрал именно эту книгу и именно сейчас? Что это? Простое совпадение, случайность? Как ты думаешь? Жизнь состоит из цепочки событий. Некоторые события примечательнее других и называются происшествиями. Другие тщательно спланированы. Нами или кем-то еще ими управляют воля и называют их поступками или затеями. Но бывают такие события, которые не подчиняются воле или разуму, кажутся необычайными, неожиданными. Их мы называем совпадениями или случайностями, но не знаем о них ничего. Быть может, они неизбежны и предначертаны нам судьбой. Кто знает? Но наверняка многим из вас доводилось видеть, как незначительные и вроде бы случайные события имели важные последствия. Причиной того, что история, которую вы прочтете, наконец-то стала известной, явились два события. Два, казалось бы, чистейших совпадений. Что за ними стояло, случай или судьба, можно только гадать. А произошло следующее. Случайность первая. В 18.00 по рабочим дням с центральной железнодорожной станции в Мальме отходит скорый поезд на Стокгольм. Вечером 27 июня поезд вышел без опоздания. Спустя 1 час и 59 минут, то есть в 19.59, поезд точно по расписанию остановился в Ольвесте. Незадолго до этого к станции на большой скорости ехал грузовик с багажом и другими грузами, предназначенными для поезда. До платформы оставалось совсем немного. когда водителю грузовика в левый глаз на всем лету врезалась довольно крупная насекомая, а именно навозный жук, и водителю пришлось остановиться. Глаз слезился, и шофер почти ничего не видел. Из-за этого вечером 27 июня стокгольмский поезд отошел от платформы Альвеста на 3 минуты и 28 секунд позже. Это происшествие нарушило обычный порядок вещей не только в Альвесте. Так, в деревне Рингарют в Смоланде 3 минуты и 28 секунд сыграли важную роль в судьбе трех человек. Благодаря этому, на первый взгляд, случайному событию на платформе Альвеста, жители деревни Рингарют, и не только они, открыли для себя много любопытных фактов. Случайность вторая. Люди не всегда понимают, что говорят. Люди не всегда говорят правду. Люди не всегда помнят свои слова. Такие горькие выводы сделал Юнос Берглунд в свои 12 лет. Чтобы записывать и анализировать, почему люди прибегают к правде или неправде, чтобы лучше понимать разницу между сознательной и неосознанной ложью в человеческой речи, особенно же в словах родителей и учителей Юносу Бирглунду очень хотелось иметь магнитофон. Но ни на Рождество, ни на Новый год магнитофона ему не подарили. Но на тринадцатый день рождения это желание неожиданно исполнилось, во многом благодаря его пятнадцатилетней сестре Аннике, замолвившей за него словечко. Вот из-за этих двух случайностей, вроде бы никак друг с другом не связанных, а именно из-за навозного жука в Альвесте и подарка, который Юнос получил на день рождения, начали проясняться и в конце концов были разгаданы некоторые тайные и давным-давно забытые события, произошедшие в деревне Рингарют в Смоланде. Сон. Итак, на свой день рождения, 27 июня, Юнос Берглунд Наконец-то получил магнитофон и сразу же приступил к исследованиям. Он решил подойти к делу серьезно и потому для начала стал записывать разные звуки, с помощью которых животные общаются друг с другом. В голосах животных и птиц, казалось юносу звучит самая чистая правда. и Ему хотелось сравнить эти искренние прекрасные звуки с фальшивой и притворной речью людей. Еще он хотел запечатлеть на пленке как можно больше механических звуков, возникающих в процессе всевозможной человеческой деятельности. В тот вечер, 27 июня, Юнос и его сестра Анника и их друг Давид Стенфельд, который был на год старше Анники, не торопясь шли по полю вдоль железной дороги, где должен был пройти стокгольмский ночной поезд. Юнос хотел записать стук колес. Стояла чудесная погода. Все вокруг было свежо и зелено, как это бывает летом. Поднималась уже почти полная луна. Было безветренно, в траве стрекотали сверчки, а по камням в маленькой речке, выбегавшей из леса на другой стороне поля и пересекавшей всю деревню, журчала и тихонько пела вода. Юнос записал стрекот сверчков и выключил магнитофон. — А ты знала, Аника? — вдруг спросил Давид. Юнас снова включил магнитофон. — Что? — не поняла Аника. — Что, когда стареешь, перестаешь слышать сверчков. — Не может быть, ведь они так громко поют, — удивилась Аника. Вот — Вот-вот, именно поэтому в старости человек перестает слышать громкие звуки, — ответил Давид, и Юнас снова выключил магнитофон. что нибудь хочет салмяк спросил юнес достав из кармана коробочку с леденцами которую всегда носил с собой давид и аника отказались но юнос не удивился они считали что салмяк слишком острый и что обычная лакрица куда вкуснее юнес жевал салмк не ради вкуса а ради эффекта он хотел чтобы его мозг ни на секунду не расслаблялся а салмяк помогал ему сосредоточиться Правда, никто, кроме Юноса, этого не понимал. На часах было 21 час 23 минуты. Время, когда поезд обычно проезжал Рингарют. «Наверное, мы опоздали», — сказал Юнос. «Вряд ли», — отозвался Давид. «Мы бы обязательно его услышали». «Я сбегаю к речке», — крикнул Юнос и спустился вниз. Он еще не записал, как шумит вода в Рингарютской речке. Давид и Аника пошли за ним. Пока они ждали поезд, Юнос записал журчание воды. Он хотел показать, как природа противостоит механическим звукам, сопутствующим передвижению людей. Вдруг Аника зашептала «Тихо! Там кто-то гребет!» Они услышали легкие осторожные всплески. Юнос тут же включил магнитофон. «Добрый вечер!» Говорит Юнос Берглунд. В данную минуту я со своей аудиоаппаратурой нахожусь на берегу спокойной реки Рин-Гарют. Здесь довольно темно. До меня доносятся звуки весел. По реке кто-то плывет. Интересно, кто это? — Какой-то мужик, — прошептала Аника. Юнас тихо, но отчетливо прокомментировал ее слова. Здесь прозвучало предположение, что в лодке мужчина неопределенного возраста. В ту же секунду мужчина громко закашлял. Юнос записал его кашель на пленку. Где-то закричал нырок. Получилось интересное сочетание звуков, а с криком нырка вдалеке вышло довольно правдоподобно. Но потом стало тихо, было слышно только, как лодка проскользнула в камыши и причалила где-то рядом. Юнос докладывал. Из-за камышовой растительности в данную минуту невозможно дать точные сведения о расположении лодки. Вдруг до них донесся стук колес, и Аника закричала «Юнас, пошевеливайся, если хочешь записать поезд!» Они помчались к железной дороге, и когда добежали, поезд уже громыхал мимо них. «Юнас, не стой так близко!» Крикнула Аника, но ее голос утонул в грохоте. А Юнас вопил во всю глотку. «Рискуя жизнью, я записываю звук стокгольмского скорого поезда. Время 21 час 26 минут. Расстояние от источника звука примерно метр тридцать». Поезд промчался мимо, и Юнас выключил магнитофон. «Юнас, ты с ума сошел?» – простонала Аника. «Так близко». «На такой работе приходится рисковать». — спокойно ответил Юнас, а поезд тем временем таял вдали, оставляя после себя бесконечную тишину. «Интересно, куда это он отправился?» — вдруг спросил Юнас. «Кто?» — не понял Давид. «Человек в лодке. Пойдем посмотрим». «Вообще-то пора домой», — напомнила Аника. Но Давид предложил сначала пройтись вдоль реки. В густых зарослях на берегу было темно, Никто из ребят не знал дороги. На каком-то камне аника подскользнулась и, чтобы не упасть, схватилась за Давида. «Смотрите!» Юнос остановился и указал на лодку, спрятанную в камышах. Она стояла так, что выбраться на берег было наверняка непросто. Но в нескольких метрах от нее в камышах виднелся проход, по которому лодка могла проскользнуть к берегу. Этот человек не хотел, чтобы его заметили. «Как это подозрительно!» — произнес Юнос и записал свое наблюдение на пленку. «Юнос, хватит уже играть в репортера!» — сказала Аника. Неожиданно идти по берегу стало легче. Плакучие ивы купали свои ветки в воде, под ногами росла мягкая трава, светила луна. Показались небольшие мостки, у которых в лунном свете качалась белая лодочка. «Где-то здесь должна быть тропинка наверх», — произнес Давид. «А ты разве был тут раньше?» — спросила Аника. Давид сказал, что не был. Аника и Юнос уставились на него. «Тогда откуда -то ты знаешь?» Давид молчал. С ним будто что-то случилось. Он шел, как во сне, с широко открытыми глазами. Он прибавил шагу. «Вот тропинка», — сказал он, — и завернул за кусты, указывая на извилистую тропку, бегущую наверх. Она ведет к саду за домом. — За каким домом? Ты же сказал, что не был здесь раньше, — удивилась Аника. Чтобы догнать его, она пошла быстрее. Юнас за ней. Боясь отстать, они побежали. — Давид, ты же говорил, что не был здесь раньше, — чуть не заплакала Аника. Давид остановился и резко обернулся. В его широко раскрытых глазах застыли удивление и ужас. «Нет, не был», — ответил он, — «но я узнаю это место». «Это, наверное, Селандерское поместье», — предположил Юнос. «Наверное», — ответила Аника, — «этот дом обычно видно с дороги». Давид посмотрел на них отсутствующим взглядом, будто не понимая, о чем они говорят. «Прекрати, Давид!» «Хватит притворяться!» прикрикнул на него Юнос. «Наверняка ты здесь был, только забыл об этом». Давид промолчал. Он пошел наверх. Аника и Юнос за ним. Тропинка бежала между кустов и деревьев. Давид уверенно шагал вперед. Аника держалась поближе к Юносу. «Сколько комаров!» Аника замахала руками. И юнусу пришла в голову мысль о том, что он еще не записал гудение комаров. Он включил магнитофон. «Тоже мне. Нашел, на что пленку тратить», — сказала Аника, почесывая руки. Давид уже почти бежал. Заметив, что они сильно отстали, Аника тоже побежала. «Куда ты так торопишься, Давид? Подожди!» Он остановился. «Давид, что с тобой?» «Точно», — перебил ее Давид, — «я узнаю каждый камень, но я никогда раньше здесь не был». Аника не знала, что на это ответить. Давид был сам не свой, и это ее пугало. «Слушай, пойдем назад, а?» — предложила она. Но Давид не собирался возвращаться. «Слишком поздно», — сказал он. Он был возбужден. Его лицо было абсолютно белым в лунном свете. Аника обернулась и посмотрела на Юноса, который стоял под горкой и записывал на магнитофон гудения комаров. Ей стало как-то не по себе. «Давид, пожалуйста, уже поздно. Юносу пора домой». Но Давид ее не слушал. Он указывал наверх на тропинку. Здесь, за следующим поворотом, за кустами, тропинка обрывается. Потом начинается крутая старая лестница с довольно истертыми ступенями. Если подняться по ней, то попадешь на цветочный луг. каменной стене с белой калиткой между двумя колоннами. Перед калиткой лужайка, а слева беседка, заросшая сиренью. В нескольких метрах от беседки пруд. У пруда стоит белая скамейка. Краска на ней уже слегка облупилась. За скамейкой цветет жасминовый куст. От пруда ведет выложенная камнем дорожка, по обе стороны которой растут кусты желтых роз. Давид был как будто в трансе. Юнос подошел к нему и записал на магнитофон все, что он сказал. Давид замолчал и отсутствующе посмотрел на Юноса. «Продолжай, Давид!» — попросил Юнос. «Не обращай на меня внимания. Продолжай!» Давид провел рукой по глазам. «Нет», — ответил он, — «пока что все». Он повернулся к ним спиной и пошел вверх по тропинке. Теперь он шел уже не так быстро. Аника взяла юнуса за руку. — Боишься темноты? — спросил Юнос. Аника покачала головой. Темно не было, все вокруг заливал лунный свет. Когда они обошли кусты, то оказались, как и говорил Давид, перед крутой каменной лестницей. Она была совсем старая, и ступеньки на ней потрескались. Сквозь трещины пробивалась трава, блестевшая в лунном свете. Аника немного озябла. Вечерний ветер слегка шевелил траву и листья на деревьях. На земле перед собой ребята видели собственные тени, а воздух был наполнен светом. Поднимаясь по лестнице, Давид нагнулся, сорвал какую-то цветущую травку и протянул Анике. «Звездчатка», – прошептал он, – «стелария громения». На стебле росли маленькие белые цветочки. Юнос и Аника тоже стали подниматься по лестнице. Они миновали луг, где в лунном свете спали полевые цветы. Прошли через белую калитку, потом по лужайке мимо беседки, окруженной кустами сирени. Дойдя до облупившейся скамейки у пруда, они остановились и сели. Между ними, между кустами желтых роз, бежала каменная дорожка. Точь-в-точь, точь, как только что ее описал Давид. «Похоже на сон», — прошептала Аника. Давид глубоко вздохнул. «Да», — проговорил он, — «это и в самом деле сон». но только наяву. То есть, этот сад мне сегодня снился. Я пришел той же дорогой, что и сейчас, поэтому мне все так знакомо. Мне приснилось, что я здесь был. Он на секунду замолчал, затем произнес, «Еще я был в доме, тогда во сне». Он указал на белый дом, видневшийся между деревьями. Он говорил очень тихо, почти шепотом. Магнитофон был включен, Юнос записывал каждое слово. Давид встал и медленно пошел к дому, окруженными высокими липами. юнус шел за ним по пятам, чтобы ничего не пропустить. Давид говорил тихо, голос был совсем глухой, как во сне. Я попал в прихожую с лестницей и прошел через много комнат, но все в этом доме мне было незнакомо. Я знал, где какие двери, хотя никогда не был здесь раньше. Я знал, где что стоит, мебель, вещи, я знал все. Я прошел мимо окон с цветами, и мне казалось, я знаю, что это за цветы, но я не узнавал их. И все это время кто-то напевал какую-то песенку, очень необычную и красивую. В углу одной из комнат стояли часы, рядом на окне какое-то растение, единственное в комнате. с голубыми цветами. Я остановился перед ним. Часы пробили несколько раз, я не считал сколько, но ударов было много. И тогда я увидел, как листья на цветке зашевелились, они приподнялись и, словно руки, медленно-медленно потянулись ко мне. Все это время кто-то пел, какая-то девочка. Я не видел ее, не знал, где она и кто она, я только слышал голос, который звучал непрерывно. Давид замолчал. Он все еще стоял, подняв руки, как те листья на цветке, о которых он только что рассказывал. А потом я проснулся, и все, сказал он. Мне такие сны никогда не снятся, задумчиво проговорила Аника. Интересно, что означает твой сон? Давид пожал плечами. Наверное, ничего особенного. Не знаю. Вдруг Юнас опрометью кинулся к дому. «Что он задумал?» удивилась Аника и побежала за ним. Они нашли Юноса за кустом у стены дома. Свет нигде не горел, но два окна на первом и на втором этаже были открыты. Из темной комнаты наверху доносились шаги. Не успели ребята и слова произнести, как Юнос вскарабкался на яблоню, которая росла около дома. Аника схватила Юнаса за ногу и попыталась стащить с дерева, но осталось стоять с сандалией в руке. В комнате наверху зажглась лампа. Из окна в сад падал слабый свет. Юнас был уже высоко, он прислонился к стволу, укрывшись за густой веткой. Давид и Аника едва дыша притаились за кустом. Они слышали, как Юнас включил магнитофон и шепотом начал свой репортаж. «Говорит Юнас Берглунд!» Я нахожусь на месте происшествия у силандерского поместья. Условия для записи не очень благоприятные, и я вынужден извиниться за качество звука. Я занял позицию на Яблоне, прямо перед открытым окном на втором этаже. Окно на первом этаже тоже открыто, но здесь, в комнате наверху, только что загорелся мерцающий свет. Кажется, я слышу... Минуточку. Я должен ненадолго прерваться, чтобы записать звуки в комнате. Здесь явно что-то происходит. Одну минуту. Вдруг Давид и Аника увидели, что Юнас пошевелился, сделал несколько движений и лег животом на другую ветку. Ветка качнулась. Аника впилась ногтями Давиду в ладонь. Какой кошмар вот так стоять и не иметь возможности вмешаться, сделать хоть что-нибудь. А Юнас тем временем медленно полз по ветке, подтягиваясь все ближе к окну. Ветка под ним трещала, но, к счастью, не ломалась. Судя по всему, Юнас записал на пленку все, что хотел, и наконец пополз обратно. Аника и Давид ждали, затаив дыхание. Ветка качалась и трещала. В конце концов, Юнас занял безопасное положение и прислонился к стволу. Было слышно, как он бормочет в микрофон. Это снова я. Шаги, которые мы слышали, принадлежат пожилой тетеньке, то есть, простите, фру, женщине, даме. она показалась мне знакомой. «Минутку!» Юнос выключил магнитофон и наклонился к Давиду и Анике. «Как зовут тетеньку, которая содержит пансион?» – прошептал он. «Спускайся, Юнос! Сейчас! ну как ее зовут?» «Можно подумать, что ты сам не знаешь. Фру Йорансен. Давай, спускайся!» Но Юнос снова включил магнитофон и продолжил репортаж. «Итак, Дама по имени Фру Густавсон. «Иоранссон!» Донесли снизу раздраженные голоса. «Простите, Иоранссонс. У меня некоторые сложности с фамилиями». Юнас прокашлялся. Казалось, он забыл, о чем говорил. Но нет. Положив в рот солмяк, продолжил. «Итак, я нахожусь на расстоянии 15-20 метров от упомянутой тети, женщины, Фру». которое время от времени, как тень, передвигается по комнате. Я с большим трудом заглядываю внутрь и вижу, что Фру Иорансен несет в руках что-то напоминающее пачку газет. Теперь она заворачивает в газеты какой-то продолговатый, довольно узкий сверток, прислоненный к стене. Он уже обернут в бумагу, но, кажется, Фру Иорансен хочет упаковать его получше. Двигается она быстро и немного нервно. Сверток длиной примерно полтора метра. «Может, это ковер?» «Но что я вижу?» Юнос предпринял новый бесстрашный маневр и почти рухнул животом на нижнюю ветку. Ветка прогнулась и опасно закачалась, а Юнос все шептал. «Да, я вижу тень на стене, большую темную тень, которая движется рядом с Фру Иорансен. Тень, которая никак не может принадлежать самой Фру Иорансен. Следовательно, в комнате есть кто-то еще, и... «Минуточку!» Юнас поднес микрофон к окну. Из комнаты доносился кашель. Фро и Арансен очень отчетливо, так что услышали даже Давид и Аника, произнесла. «Во всяком случае, я хочу быть уверена что все в порядке!» Юнас прошептал в микрофон. «Итак, как мы видим, в комнате есть еще кто-то. Этот человек почему-то прячется и молчит, но, судя по всему, кашель именно у него». Кто он? Я вижу, как Фрой и Арансен к двери. Чья-то тень движется за ней по пятам, потом пригибается и исчезает. Сверток отодвигают от стены и кладут на пол. Свет гаснет, в комнате воцаряется тьма. Но зато теперь я вижу... Юнас прервался и стал спускаться. аника облегченно вздохнула, но слишком рано. В комнате на первом этаже зажегся свет. Юнас снова приготовился записывать. дом был с высоким цоколем, и Аника с Давидом почти ничего не видели из того, что делалось в комнате. Зато они слышали, как Юнас бормочет в микрофон. Фру Иоарансен только что вошла в комнату на первом этаже. Она подходит к телефону, который стоит на столе у окна. Сейчас она значительно ближе ко мне, чем раньше, и я должен соблюдать крайнюю осторожность. Правда, тени мужчины я не вижу. Фру Иоарансен листает небольшую книжку. «Вероятно, ищет какой-то номер телефона. И действительно, вот она нашла его и набирает...» Юнос быстро протянул микрофон, чтобы записать, как Фру Иорансен набирает номер. Послушался гудок поезда, и мимо прогрохотал состав. К счастью, вагонов было немного. Когда снова стало тихо, из комнаты донесся голос Фру Иорансен, которая говорила по телефону. «Да, конечно. Разумеется, я бы не стала так рисковать». Что вы хотите сказать? – Нет, ничего не заметно, никому и в голову не придет. – Да, а... один местный мужичок. – Нет, а что? – Нет, нет, разумеется, не первый встречный. – А если он и проговорится, то ему никто не поверит. – Нет, нет, я знаю, что делаю. Его никто не воспринимает всерьез. Да, – Да, спасибо, половину суммы я уже получила А когда вы вышлете остальное? «Да, хорошо. Спасибо. Тогда на мой новый адрес. Замечательно. Большое спасибо. До свидания». Фруио Рансен повесила трубку. И Юнос осторожно убрал микрофон. Наступила тишина. Фруио Рансен все стояло у окна и смотрела в темноту. Казалось, она смотрит прямо на Юноса. Давид и Аника затаили дыхание. Неужели заметила? Фру Иорансен подошла к окну и перегнулась через подоконник. Было так тихо, что ребята почти слышали ее дыхание. Шли секунды, они казались вечностью. Фру Иорансен насторожилась. Неужели что-то услышала? Но, похоже, она просто решила подышать вечерним воздухом. В ее движениях не было никакой настороженности. Она посмотрела на небо и стала закрывать окно. Ребята услышали... как она крикнула кому-то в комнате. — Ну и когда ты уезжаешь? Окно захлопнулось, и Юнус забормотал в микрофон. — Да, дорогие слушатели, нам помешал шум поезда, проследовавшего в южном направлении. Вы сами слышите, в каких сложных обстоятельствах нам приходится вести этот репортаж Но окно закрыто, и скоро тьма и тишина снова окутают Силандерское поместье. Итак, наш репортаж подходит к концу, но некоторые вопросы так и остались без ответа. Узнаем ли мы когда-нибудь, что произошло сегодня вечером в стенах этого дома? Кому принадлежала загадочная тень? Не побоимся высказать небольшое предположение. А что, если это тот же человек, который совсем недавно плыл на лодке через речку Рюнгарют? Прослуженный лодочник. Юнас выключил магнитофон и слез с дерева. Аника молча протянула ему сандалию. Хотя воздух не был холодным, по спине у нее пробежали мурашки, и она вздрогнула. «Как странно», — сказала она, — потянуло холодом. Юнас и Давид ничего не ответили. Юнас снова занялся магнитофоном, а Давид стоял с отсутствующим видом. В его глазах появилось какое-то странное выражение. «Что такое?» «Давид, что случилось?» Давид как-то поежился, но ответил, что все в порядке. «Ты права, действительно похолодало». Он, кажется, пришел в себя. Аника тоже успокоилась и напомнила Юносу, что пора домой. «Подожди секунду». Юнос выключил магритофон. Это был его первый репортаж, и он хотел записать все. День удался. Они молча покинули Селандерское поместье.